Предисловие. В государстве Цзинь неизменно состоящий при особе государя Ганьбао по второму имени Линшэн, уроженец Сыньцая, написал. «Неизменно состоящий при особе государя Сань Ци Чан Ши — придворная должность, которую занимали доверенные лица, ведшие императорское делопроизводство и повсюду императора сопровождавшие». Второе имя – Цзы. В Китае было принято давать человеку несколько имен. Первое – официальное – Бао Уганьбао. Второе – для дружеского общения – Линшэн Уганьбао. Также были широко распространены всякого рода псевдонимы, которых у одного человека могло быть несколько. Хотя я изучал все записанные в книгах сведения о прошлом и собрал все, что в наш век считалось давно забытым и утраченным, но, коль скоро сам я не мог всего этого лично хоть раз увидеть и хоть раз услышать, так неужто посмею утверждать, что не упустил чего-то существенного? Два параллельных предания не согласны в своем рассказе о том, как Вэйский Шо утратил свое владение. Цзычжан оставил нам два разных повествования о том, как астролог Люй служил государству Чжоу. Имеются в виду комментарии предания на сочинении Кун Цзы, Конфуция, «Весны и осени». Всего этих преданий три, и они нередко расходятся в деталях при изложении хода событий. Вейский Шо, правитель Гун, удела Вей в 699-695 годах до нашей эры, и потом вторично в 689-669 годах до нашей эры. В 695-689 годах до нашей эры был смещен с трона и жил в изгнании. Сзычжан — второе имя великого китайского историка Сыма Цяня Дата рождения — год нашей эры, дата смерти неизвестна. Автора первой сводной истории Китая исторических записок. Историю великого астролога Люя он излагает дважды — в императорской хронологии и в биографиях, с некоторым расхождением в изложении фактов. И подобного рода примеры встречаются постоянно. Если все это учитывать, то, конечно, хотя это и трудно, лучше стараться увидеть и услышать все самому. Ведь даже в тех случаях, когда перед нами строгие слова документов, предназначенных для доклада «Трону», или же бамбуковые дощечки с текстами государственной истории, все равно положение остается тем же. Бамбуковые дощечки. До изобретения бумаги тексты в Китае записывали либо на шелке, либо на бамбуковых планках. Исторические тексты записывались на планках. А если вдобавок в источниках рассказано о делах тысячелетней давности или записаны проявления странных для нас обычаев, Если историки сами собирали обрывки слов среди жалких остатков утерянного или отыскивали следы событий, случившихся в глубокой древности, то как после этого их рассказам не расходиться по разным тропам, а словам не растекаться по двум дорогам? Если учесть все, то не остается ли достоверным только одно утверждение? Прежние исторические труды полны изъянов. «Все так, но не надо забывать, что в нашей стране никогда не упразднялись учреждения, где велись записи происходящих событий, и что среди наших ученых-мужей никогда не прерывались труды по учету воспринятого слухом и зрением. Разве же это не означает, что утраченного все же оказывается мало, а сохраненного все-таки много?» В том, что нынче мною собрано, я не могу нести ответственности за позаимствованное мною из чужих записей прежних времен. Что же до событий, обнаруженных мною самим уже в наш век, то если здесь и найдутся несуразности и ошибки, я все же хотел бы, чтобы издевки над ними не были перенесены на древних мудрецов и прежних знатоков. Ведь записанного и переданного ими вполне достаточно для утверждения, что пути духов вовсе не обман. Всего рассказанного сотнями авторов невозможно полностью прочесть. Всего воспринятого собственным слухом и зрением невозможно полностью записать. Разысканного мною хватит, пожалуй, лишь на одно, чтобы поведать о происходящем в восьми пределах мира и составить об этом ничтожные суждения. Только это, да. В восьми пределах мира, то есть в четырех основных и четырех промежуточных странах света. Буду счастлив, если грядущие добродетельные мужи, стремящиеся проникнуть в корни событий, найдут здесь, чем развлечь ум, на чем задержать взгляд и не отвернуться с презрением.